Эпиграф. В тусклых зеркальцах прошлых дней с зыбкой точностью отражалась жизнь, что право куда сложней, чем до этого нам казалось. Ярослав Смеляков. Элитная сборная. Транзитный, не очень скорый, берлинский дебют, но этот ненадолго. Старые пилоты терпеть не могли летать пассажирами. Все им казалось, будто тот чудак, что сидит там впереди, за баранкой, не так взлетает, не туда летит. Но судьба иногда испытывала их предубеждение. Правда, на этот раз пассажирствующих пилотов занимали страсти совсем иного свойства. Их вызывали на фронт. В полумраке огромного, дребезжащего всеми заклепками фюзеляжа, Подмяв под себя самолетные чехлы, бывалое летное воинство уже не первый день в повалку теснилось друг к другу, коротая в неспокойной дреме застывшее время. В кожаных на меху пальто-регланах трудно было разобрать их звания, но, скрывая под меховым воротником и свои петлицы, я чувствовал себя среди них вполне независимо, однако не навязывался ни в близкое соседство, ни в собеседники, интуитивно понимая, что, в отличие от меня, они все-таки старшие и немолодые командиры. Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик ТБ-3, давно утративший боевую силу, шел издалека от самого Тихого океана, подбирая на попутных аэродромах летчиков и штурманов, назначенных в новый, еще формировавшийся ночной дальнебомбардировочный полк. Заночевав последний раз на Приволжском аэродроме и приняв на борт еще двух или трех незнакомцев, наш корабль, наконец, в густых и ненастных сумерках ранней, заглянувшей с осени-зимы 41 -го года, загрохотал на снежных застрогах посадочной полосы последнего пункта посадки. «Сасово, Рязанщина. Тут и сидел тот самый полк». Пока в старой полуторке мотало нас от борта к борту по горбатой, заваленной снегом дороге, город успел погрузиться в непроницаемый мрак, и его смутные очертания еле прорисовывались в контурах приземистых крыш и высоких заборов. Нельзя было ни рассмотреть, ни догадаться, есть ли тут люди, живет ли кто в этих черных домах. Ни огонька, ни собачьего лая. Война успела основательно придавить и этот провинциальный городок. Штаб и командирские общежития размещались в небольшой городской школе. В классах и коридорах еще висели школьные плакаты, на подоконниках печально досыхали комнатные цветы. Ближе к ночи того же дня нам назначили сбор. Мы с трудом втискивались в низкорослые парты, тихо переговаривались, непринужденно знакомились друг с другом. Но не на равных. Слишком разные были у нас весовые категории. Капитаны, старшие лейтенанты. Были и майоры. Все они командиры полков, эскадрилий их заместители. Я, младший лейтенант, командир звена. Как бы стихийно, большее чувство взаимной симпатии, чем по каким-то другим приметам, Летчики и штурманы объединялись в экипажи. Ко мне, не будучи востребованным другими, присоединился молодой штурман Володя Самосудов, высокий, рыженький, интеллигентный. Ждали командиры. Майор Тихонов вошел в класс спокойным, неторопливым шагом. Усадил нас, шумно вскочивших в стойку смирно, тихо по-домашнему поздоровался, помолчал немного, вглядываясь в своих новобранцев а, может быть, давая нам первую возможность рассмотреть себя, нового командира, и приступил к делу. Красив он был необычайно. Высок, осанист и молодым лицом прекрасен. Я не сводил с него глаз, широкая грудь, крепкие и сильные руки, влетая гимнастерка туго схвачена командирским ремнем, длинные ровные ноги, в облегающих стеганных брюках — вправлены в яловые рабочие сапоги. На груди орден и золотая звезда, в петлицах две шпалы. Загляденье. Весь он пропорциональный, ладный. Во всем облике этого поразившего меня человека строгая покоряющая сила. Вокруг его имени витала легкая дымка славы, даже с неким наплывом легенды, хотя все, что связывалось с нею, было делом совсем недавним и по времени еще не устоявшимся для зачисления в события по разряду легенд. Но все обстояло именно так. Войну он начал прямо с Берлина. В последний день июля 1941 -го года капитан Тихонов привел свою эскадрилью с Дальнего Востока на фронт. Не теряя лишнего часа, Экипажи подвесили бомбы и были готовы к первому заданию – удару по войскам противника на поле боя. Но неожиданно пришло распоряжение из вставки сформировать из отборных экипажей две эскадрильи для выполнения особого задания. Постепенно прояснилось – предстояла бомбардировка Берлина. Исходный аэродром – Асте на острове Эзель в Балтийском море. Одну эскадрилью, сборную, поручили вести майору Щелкунову, другую свою, лучших не подберешь, повел Тихонов. Пробиться к острову было непросто. Задача хранилась в глубокой тайне, и о перелете штаб ВВС наши войска не оповестил. Зато экипажи были предупреждены опасаться не только вражеских, но и своих сил ПВО. Настороженность оказалась не лишней. Группа Щелкунова все-таки понесла потери. От истребителей. Своих, родимых. Тихонову удалось провести эскадрилью невредимой. С соседнего аэродрома Кагул на том же острове уже действовала группа полковника Преображенского, командира полка ВВС Балтийского флота. В ночь на 8 августа Она нанесла первый удар по Берлин. Через ночь второй. 11 августа вслед за морскими летчиками на немецкую столицу вышли экипажи Щелкунова и вся эскадрилья Тихонова. Путь к Берлину шел через Балтийское море, и в те августовские ночи был крайне тяжел и опасен. Не раз по курсу полета вставали мощные грозы, плотные фронтальные облака ни опорных ориентиров, ни пеленгаторов, ни приводных радиостанций. Только компас, часы, индикатор скорости. А по утрам, к возвращению экипажей, на остров наползали туманы. Запасных же аэродромов ни одного. Невероятно трудными были и взлеты. В жаркие вечера, когда тяга и без того ослабевших от изрядной изношенности моторов падала еще больше, Перегруженные бомбами самолеты еле-еле отрывались на крайней границы коротких грунтовых взлетных полос. В день боевого крещения капитан Тихонов повел эскадрилью в колонне звеньев и не отпускал ее от себя, пока не вошли в ночную темень. Только после этого экипажи рассредоточились и к целям пробивались самостоятельно. Берлин защищался неистово. Небо прощупывали многие десятки прожекторов. На высоте удара густо рвались зенитные снаряды крупного калибра. На боевом курсе и при отходе от целей почти все побывали в перекрестии лучей и в прицельном огне артиллерии. Но все обошлось. На земле багровели пожары, вспыхивали взрывы. Эскадрилья вместе со своим командиром Бомбила Берлин второй и третий раз, но с каждым следующим днем становилось все труднее готовить самолет. Кончалось горючее на исходе боеприпас. Переливая из самолета в самолет последние остатки бензина, на задание уходили одиночные экипажи. Мир был взбудоражен и наэлектризован. Та самая авиация, о которой только и было известно, что она уже давно разбита, бомбит Берлин. И справиться с нею пока не удается. По ночам на Эзельские аэродромы налетают немцы, бомбят стоянки, склады, в море сжигаются транспорты с горючим и боеприпасами. Блокированный остров оказался в глубоком тылу у немцев. Линия фронта уже давно ушла на восток, на 350-400 километров. А тут еще вознегодовал Сталин, узнав, что по Берлину применяются 100- и 250-килограммовые бомбы, но редко пятисотки и никогда тонники. Потребовал объяснений. Нарком ВМФ Кузнецов, на ком лежала ответственность за берлинскую операцию, доложил, что на Эйзеле очень короткие и рыхлые грунтовые аэродромы, а моторы сильно изношены и потому не могут поднять в воздух более тяжелый груз, висящий на внешних замках. Такой ответ Сталина не удовлетворил, и он вызвал к себе летчика-испытателя, полковника Кокенаки. На прямой вопрос, могут ли ДБ-3 поднимать тонны бомбы, Кокенаки, к ужасу наркома, простодушно ответил утвердительно. На другой день, наделенный полномочиями представителя Ставки, Владимир Константинович вылетел на истребители И-16 к эзельским летчикам с задачей обеспечить бомбардировку Берлина тонными бомбами. На месте Кокенаки все понял сразу, но отступать было некуда. Первый экипаж из группы морской авиации пошел на взлет с тонной бомбой. В конце полосы, не имея достаточной скорости, самолёт еле-еле оторвался, но просел, зацепил кустарник и на прекращённом взлёте разрушился и сгорел. Бомба отлетела в сторону и, к счастью, не взорвалась. Люди остались целы. Второй из Тихоновской эскадрильи с двумя пятисотками так от земли и не отошёл. За взлётной полосой прогремел взрыв экипаж погиб. Представитель ставки молчал. Как ему было отказаться от уверений данных товарищу Сталину? Решение, не оглядываясь, принял руководивший боевыми действиями островитян, командующий авиацией военно-морского флота, Жаворонков. «Взлеты с тяжелыми бомбами прекратить, боевую работу продолжать с прежней бомбовой нагрузкой». Кокенаки не возразил. Группа дальних бомбардировщиков, израсходовав все свои возможности, в конце августа поодиночке покинула Асты. Последним в сопровождении именитых истребителей героев Советского Союза Кокенаки и Бринько взлетел Тихонов. На его борту был генерал Жаворонков, вызванный к Сталину для объяснений. На острове пока еще продолжала боевую работу группа балтийских летчиков, но и она в первых числах сентября окончательно выдохлась и ушла на материк. Спустя день после посадки на подмосковном аэродроме капитан Тихонов получил вызов в Ставку для доклада о результатах бомбардировки Берлин. Он загодя примчал в Москву и ждал назначенного времени в штабе ВВС, но в тот вечер Город снова подвергся нападению немецкой авиации, и улицы его для проезда были закрыты. Тихонову сообщили, что прием вставки отменен, а беседа с ним поручена начальнику управления ВВС генералу Жигареву. Ночевать пришлось там же, в штабе, а утром Жигарев объявил подписанный сталиным приказ о назначении майора Тихонова командиром отдельного ночного дальнебомбардировочного полка предназначенного для нанесения ударов по объектам глубокого тыла противника. Сроки комплектования «Ставка» установила жесткие, и Жигарев, не рискуя возможностью их срыва, наделил молодого майора изрядными правами «отбирать ночных летчиков-бомбардировщиков, независимо от их званий и должностей, из любых авиачастей, не входивших во фронтовые комплекты», в том числе и из постоянного инструкторского состава лётных школ и резервных подразделений, что ранее особым приказом было строго запрещено. Управление ВВС таким образом устранило все препятствия на пути комплектования полка в короткие сроки отборным составом лётчиков и штурманов. Теперь в тускло освещенном классе с плотно зашторенными окнами Командир полка вглядывался в наши лица и с каждым поочередно вел неторопливую беседу. Многих летчиков и штурманов знал он хорошо еще в прошлом, с некоторыми совсем недавно служил на Дальнем Востоке и, видимо, потому наиболее крепких и опытных затребовал в свой полк. Постепенно я стал осознавать всю сложность моего положения. Лётчики докладывали о своих тысячных и многосотенных часах налёта не только днём, но и ночью, в облаках, одновременно упоминая о немалом опыте боевого применения, участии в манёврах и учениях. Ничего подобного в моём лётном активе не значилось. Придерживаясь правил в табели о рангах, я поднялся последним. Мое сообщение об общем налете, особенно ночном, вызвало веселое расположение духа у всех присутствующих. Улыбнулся и командир. Почти 400 часов здесь ничего не значили. Последовал вопрос о моем возрасте. И снова командир улыбнулся. Больше вопросов не поступало. Мною овладело предчувствие катастрофы. Все мои вожделенные устремления могли вот-вот в одно мгновение оборваться. Достаточно одного, короткого, как выстрел, слова, произнесенного этим непостижимо недосягаемым человеком. Нет, и судьба моя вмиг повиснет в пространстве. Но командир ничего не сказал. Это была надежда. За полночь, разом грохнув крышками парт, Мы стоя проводили его, выходившего из класса, и напоследок напомнившего, что он ждет от нас смелых и решительных действий в борьбе с врагом. Шумная толпа, осененная командирским благословением на боевые подвиги, вывалилась в коридор, заполнила его возбужденными голосами и густым табачным дымом. Я не чувствовал себя равным со всеми и держался в стороне, затягиваясь папироской. Да и братья по штурвалу меня как бы не замечали. Пилоты ревнивы. Может быть, в те минуты моя, как могло показаться, некая летная недоразвитость больше всего и возвышала их в собственных глазах. Долетела кем-то брошенная фраза, не обо мне или сказанная. Ну, этот ненадолго. Было чувство досады, злости. В этом полку, оказывается, Воевать с немцами — честь особая, не всем доступны. Что-то рушилось на пороге возможного. Мои воронежские летные акции, еще вчера казавшиеся несокрушимо прочными, тихо плавились в синем огне недоверия и предубеждений.